Джордж Оруэлл. 1984. Роман. Перевод с английского. Журнал «Новый мир» за 1989 год. Номера 2, 3, 4. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Часть первая. Глава первая.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 Трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово «Ангсоц». Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна, но патрули в счет не шли, в счет шла только полиция мыслей.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 разительно отличалась от всего, что лежало вокруг. Новаяс — официальный язык океании, а о структуре его — в приложении в конце романа. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось уступ за уступом на 300-метровую высоту.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 От этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, до да над щиколоткой, до да гремучая музыка, до да легких хмель в голове. Вот и все, что воспринимали сейчас его чувства. И вдруг он начал писать. Просто...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 с густыми темными волосами лет двадцати семи, держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Узкий алый кушак, эмблема молодежного антиполового союза, туго обернутые несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда не взлюбил ее и знал за что. Вокруг нее витал дух хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще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 Неведомо, где он все еще жил и ковал крамолу, возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а, возможно, ходили и такие слухи здесь, в океане, в подполье. Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в легких седых волос, козлиная бородка –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 Маленькая женщина с рыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим хлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде «Спаситель мой» и простерла руки к телекрану. Потом закрыла лицо ладонями. По-видимому, она молилась. Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать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 старшего брата долой старшего брата долой старшего брата долой старшего брата долой старшего брата раз за разом и уже исписана была половина страницы на него напал панический страх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 нацелив на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два моложе, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчиков, синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством. Чересчур уж злобно держался мальчик. Игра была не совсем по понарошку. «Ты изменник!» — завопил мальчик. «Ты мыслепреступник!» Ты евразийский шпион, я тебя расстреляю, я тебя расплю, я тебя отправлю на соляные шахты. Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая изменник, мысля преступник. И девочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов.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 Не мелькнула заметка о том, как юный, соглядатый, маленький герой, по принятому выражению, подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мысли. Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он снова начал думать про О'Брайена. Несколько лет назад...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 Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с О'Брайаном. И когда именно узнал в том голосе, голос О'Брайана тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан, говорил с ним во тьме «О'Брайан». Уинстон до сих пор не уяснил себе, даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, друг О'Брайан или враг.